Захаров не знал, ответит ему или нет, и что ответит. Но сейчас, после этого, зайдя к Бойко подписать итоговое донесение, сказал ему о своем звонке, чтобы Бойко был в курсе дела, не оказался в неловком положении, если его запросит. Бойко ничего не ответил, только недовольно покачал головой, не скрыл того, что не любит таких звонков в обход Установившегося порядка. Итоговое донесение подписали. За день еще 40 взятых орудий, 19 танков, 2700 пленных, а подписи не три, а две. Захаров вернулся к себе и едва успел к звонку из Москвы. Помощник Сталина сказал что товарищ Семенов просит передать свое соболезнование военному совету и штабу армии, а в их лице всем солдатам, сержантам, офицерам и генералам в связи с гибелью преданного родине, военачальника, командующего армии, генерал-полковника Серпилина, и сообщает, что решено похоронить его с воинскими почестями в Москве на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, о чем уже дано распоряжение коменданту города Москвы. Помощник Сталина говорил все это подряд, как будто каждое слово записано у него на бумажке. Наверное, так оно и было. И Захаров, держа левой рукой трубку, правой записывал все, что слышал. — Все поняли или повторить? — Все понял, — сказал Захаров. — Повторите только звание. — Генерал-полковник, — повторил помощник. И уже другим голосом, своими словами объяснил, что это звание было присвоено Серпилину сегодня утром в числе других генералов. — Вы этого еще не знаете, но до фронта уже должно было дойти. Захаров положил трубку. — Все-таки оно состоялось, это присвоение званий. Несколько дней назад, сразу после освобождения Могилева, через политуправление дошел слух, что несколько генералов с их фронта повысят в званиях. Но потом слух замер, не подтвердился, и Захаров считал, что отложили до освобождения всей Белоруссии. Оказывается, нет, не отложили. О себе он не думал ни тогда, ни сейчас. Ему, как политработнику, На быстрое повышение рассчитывать не приходилось. А обойко подумал, присвоили или нет ему генерал-лейтенанта. Задержится ли Бойко снова только на исполнении обязанностей командарма, или на этот раз пойдет дальше, станет командармом? Присвоение звания генерал-лейтенанта могло подтолкнуть решение вопроса. А это, по мнению Захарова, было бы хорошо для армии. О том, что Серпилин так и не узнал о присвоении звания генерал-полковника, почему-то сейчас не подумалось. Подумалось о другом, о житейском, связанном с похоронами. дана такая команда от самого Сталина, тело завтра же утром надо будет отправлять самолетом в Москву. И надо, чтобы Серпилин лежал в гробу в форме, соответствующей новому званию. А где и у кого взять для этого погоны? На всем фронте генерал-полковник один, Батюк, не у него же просить. А хотя почему не у него, вдруг подумал Захаров. Как раз у него и просить есть же у Батюка запасной китель с погонами. И ничего странного в такой просьбе он не увидит. Уж кому-кому, а ему в этом смысле человеческое не чуждо. Барабанова-адъютанта на своих плечах из окружения вытаскивал, там, где другие родного отца бросили бы. А Серпилина обредить последний путь свои погоны не отдаст? Если бы даже дурной приметы считал, все равно бы отдал. Подумав так, он, не откладывая, позвонил в штаб фронта. Бывает, что, казалось бы, мелочь, а в эту минуту важней важного. Батюка не оказалась на месте. «Уехал к вам», — сказал дежуривший у телефона Барабанов. Значит, все-таки вырвался. Говорил, что обстановка не пускает, теперь, значит, пустила. Подумал Захаров знавший, что несколько часов назад на тылы соседней армии вышла из лесов еще одна трехтысячная группировка немцев, и штаб фронта принимал срочные меры, чтобы она не успела наломать дров. «Слушай, Барабанов», — сказал он, — «у командующего запасные погоны есть?» «Есть», — ответил Барабанов после паузы, значение которой Захаров тогда не понял. Захаров начал объяснять, но, оказывается, Барабанов уже знал об указе. «Я знаю, для чего», — сказал он. «На себя возьми», — сказал Захаров. «Пошли эти погоны с кем-нибудь к нам, в штаб тыла, чтоб за ночь на пришили. А командующему на меня сошлись». «Зачем ссылаться, товарищ генерал? Что тут такого? Наоборот...» Дураком обозвали бы меня, если бы я не сделал. Тогда делай. Захаров положил трубку, сразу же поднял ее и позвонил Бойко о решении хоронить Серпилина в Москве на Новодевичьем. «Кого выделим из военного совета армии?» — спросил Бойко. «Ни вы, ни я по обстановке не сможем завтра уехать. Пусть фронт решает. По мне...» Раз сами не можем, надо Кузьмича послать. Заместитель командующего, генерал-лейтенант... — Сам подумал, — сказал Бойко. — Но не будем пока напрашиваться. Командующий фронтом приедет, решим вопрос здесь. Оказывается, Бойко уже знал, что Батюк едет к ним. Едва Захаров... Кончил разговор с Бойко, как позвонил Львов. Спросил без предисловий: Вам сообщили о решении? — Сообщили. — Я передал приказание в воздушную армию, — сказал Львов. — К десяти ровно подготовит на Могилевском аэродроме самолет. — Ясно. Захаров ждал, не добавит ли чего-нибудь Львов. Но Львов ничего не добавил. И Захарову пришел на память разговор с Серпилиным про Львова, только что положившего сейчас трубку. «Многого не говорят друг другу люди на войне. И время не позволяет, и обстановка неподходящая. А вдруг придется к случаю такое, скажут, что ахнешь, не ожидая услышать. Тогда, в тот вечер, незадолго до наступления, Вернулись с передовой и заговорили об артснабжении, о том, сколько снарядов придется выкладывать прямо на грунт в районе артиллерийских позиций, потому что если складировать их далеко в тылу, при быстром продвижении не успеешь подать вперед. И вдруг Серпилин сказал...